Глава пятнадцатая. «Госпожа генерала!» Я зашел в кабинет начальницы академии и, встав по стойке, смирно отрапортовал. «Курсат Иванов прибыл для продолжения учебы!» пётр Обрадовалась мне, как родному женщину, вставая за стола. Расплылась в улыбке подойдя внимательно, осмотрев со всех сторон, я смотрю свеж, бодр и, надеюсь, весел. «Учеба не ждет!» «Учеба для меня праздник!» Улыбнувшись в ответ, задорно произнес я, незаметно оглядываясь. В кабинете генерала с моего последнего тут появления ничего не поменялось. Разве что добавились кипы бумаг на столе, да в глаза крупные буквы пары слов в верхах наполовину, занавешенные на стенные доски применения и противодоспеш. Проследив за направлением взгляда, женщина поспешно одернула занавеску, закрывая доску полностью, а затем, прищурившись, поинтересовалась. «Скажи честно, пётр у тебя есть еще какие-нибудь проблемы с сотрудниками либо учащимися академии, тех о которых я не знаю?» «Типа, княжной Еникеевой?» – уточнил я. «Именно». Кивнула генерала, присаживаясь на край стола и опираясь на лакированное дерево руками. «Какие-то скелеты в шкафу, старые знакомые, подруги, враги... Эм, порочные связи». «Под порочными вы подразумеваете эти?» Осторожно спросил я, подозревая, что генерала намекает на секс, и не обманулся. Закинув ногу на ногу, она кивнула и подтвердила. «Эти самые, курсата. Эти самые». Мысли мои мигом перескочили на Марину, как-никак. Она вполне попадала в список старых знакомых порочных связей. Вот только чем могут для нее... вернее, не могут, а обязательно закончится для нее мои откровения, Я понимал прекрасные ломать ей карьеру, также здесь мне элементарно не позволяла совести какая-никакая мужская честь. Медля с ответом я внезапно осознал, что слишком пристально рассматриваю женщину напротив. А затем и то, что она, несмотря на звание, опыт и, вероятно, возраст, все еще весьма хороша собой. Открытие, признаюсь честно, шокировало меня, потому что раньше я ее как объект интереса совершенно не воспринимал. А теперь вдруг словно пелена спала с глаз, и за большими звездами на погоне. их и властным голосом проступил образ красивой и волевой женщины в самом соку, а брови начальницы академии постепенно взлетали все выше и выше, пока я пожирал ее взглядом. пётр ты о чем сейчас думаешь?» – спросила она чуть изменившимся голосом, в задницей по столу. «А вас?» – честно признался я внезапно хриплой. «Что вы красивая женщина, чего я раньше почему-то не замечал?» «Петр!» — воскликнула генерала с некоторой паникой. «Когда я тебя порочных связях спрашивала, то не это имела в виду!» «Извините, госпожа генерала». Тут же пришел я в себя, отводя взгляд. «Я тоже не это имел в виду!» «Нет, никаких других порочных связей у меня в Академии нет». «Ну и хорошо». выдохнула собеседница, после чего поспешно переместилась обратно к себе за стол. «Знаешь, Петр, я вижу, что у тебя все в порядке, поэтому можешь спокойно идти на занятия к своему взводу». «Слушаюсь!» Ответил я, и, развернувшись твердым шагом, покинул начальственный кабинет. Правда, дойти до аудитории, где занимались мои, мне не дали. Каким-то образом, узнав, что я вернулся, на полпути меня перехватила Марина, чтобы без лишних разговоров затащить в пустой класс. Я тоже соскучился. Обрадовался я, начиная расстегивать штаны, но внезапно она перехватила мою руку, останавливаясь, серьезно сказала, «Нет, Петя, мы тут не за этим». «А зачем еще?» Удивился я, но Ржевская моего игривого тона не приняла. Надо поговорить о том, что было на тренажере. «А, ты об этом». Я застегнул штаны и сел на парту верхом. Марина была одета в майорскую форму, застегнутую на все пуговицы, отчего вид имела строгий и неприступный. Вновь посмотрев в ее глаза, я понял, что отговорками уже не отделаюсь. Вздохнув, произнес. «Ну хорошо, давай поговорим». «Во-первых, сев напротив, Ржевская сразу взяла быка за рога. Скажи честно, то, как ты там управлял доспехом – Это же было мысленное управление, я права? Да, в какой-то мере ты права. Не стал запираться я. Рычагов в кабине я не касался, было полное погружение в виртуал с мгновенной реакцией даже не на мысль, а скорее на рефлекторное желание. Это сложно объяснить. В общем, реагировал на опасность я до того, как успевал ее обдумать и оценить. «Поэтому на тестовых стрельбах ты постоянно раньше времени полил кивнула женщина. «Похоже, что так», — качнул головой и я. «Стоило тебе произнести слово «огонь», как мой виртуальный палец дергался на спуск и словно говоря, и с этим надо что-то делать». «Подумаем». Хмуро решила Марина. «Но это... Тема для более обстоятельного разговора. А пока давай обсудим, что ты будешь говорить во взводе». «Да, кстати, кому-либо рассказывал об этом?» «Только боярине», — ответил я. «Бояра непонятно, а еще...» «Никому». «Хорошо. Значит так...» «Поднявшись, Ржевская задумчиво постояла, склонив голову и, уперев взгляд в пол, затем подняла глаза на меня. «То, что ты набрал такое количество баллов, само по себе ничего не значит слишком невероятный результат. А запись боя не видел никто, кроме меня и генералы. Вопрос будет только в том, что ты столько времени делал внутри». «И что на него отвечать?» «Скажи, что уклонялся от боя, прятался». «Праздновал трусы». «Поднял я бровь». «Но это же... вранье». Закончила Ржевская и сразу же продолжила. «Да, вранье. Но пойми, слишком много вопросов, слишком много неизвестно, чтобы вот так спокойно и во всеуслышание объявить, что у нас есть парень-операта, показывающий результаты, которые женщинам даже и не снились. Особенно важно, чтобы эта информация раньше времени не утекла к нашим противникам». «Ага, теперь понятно». Поджав губы, покивал я. «Контрразведка, да? Это их идея?» «Их», — лаконично подтвердила майора. «Не удивлен». Впрочем, дамы, из, насколько помню, третьего управления я понимал. Вернее, понимал и ход мыслей. Везде шпионы, диверсанты, вражеские агенты, что так и норовят украсть военные секреты. И я сейчас, по крайней мере, пока они досконально не разобрались в секрете моего успеха, тоже ходячая гостайна. «Так что, мне подписку о неразоглашении какую подписать?» — уточнил я. «Нет, достаточно твоего слова», — спокойно ответила Марина. «Ты же будущая офицера». «Хм... Ну ладно». сомнением произнёс я. От подобного доверия, честно говоря, стало немного не по себе. Уж лучше бы подписку взяли. Это же я сам теперь должен следить, чтобы не сбал тут лишнего. Так бы подписал, и под страхом лет 20 заключения спокойно ходил, а тут... Ни на что письменного согласия не требовали, заключением не пригрозили. И всё, теперь ходи постоянно бойся, как бы чего не брекнуть. Жуть, блин! Ты всё понял? Ещё раз уточнила майора, внимательно глядя мне в глаза. Всё... «Угрюмо» сказал я. «Ну, тогда беги». поторопила она меня и на прощание шлёпнула по заднице. Уже шагая по коридору, я сквозь зубы прошипел, потирая ушибленную крепким майорским шлепком булку. Ну что за фигня? Нет, я точно куда-нибудь напишу. Это что же за галимый сексизм? Стоило мне появиться в дверях аудитории увидеть невысокую подполковницу, ведущую занятие, как я мигом понял, что попал. И как внимание не обратил, что сейчас тактика в расписании. Это же мне сейчас опять все мозги отлюбят по полной программе. Уж лучше бы отсиделся, где и на следующую пару со взводом пошёл. Но что теперь жалеть? Остаётся только уповать, что за полчаса, который сидеть до конца занятия, слишком сильно достать меня она не сумеет. А, Иванов... С лицой констатировала женщина, откладывая в сторону длинную деревянную каску, которая показывала на некие схематические изображения на доске. Неужели вы все-таки решили посетить наше занятия И кстати, что вам помешало прийти на него вовремя, а не к тому моменту, когда две трети отпущенного времени уже прошли? «Госпожа подполковница, разрешите доложить?» Начал я заучено. С этой мадамой надо было только так и не иначе. С утра был осмотр в военном госпитале, а затем я ходил на доклад генерале. Точно, я и забыл, вы же у нас пострадавший. «Кстати, мне тут рассказали, что вы на тренажёры набрали какое-то невероятное число баллов. Не поделитесь, как вам это удалось?» «Удалось?» Я замешкался на пороге, но преподавала, дёрнув уголками губ, показала кончиком указки на пол возле себя и сказала «Проходите, курсата, не стесняйтесь». «Да, остановитесь вот сюда, я думаю, остальным тоже будет весьма интересно узнать». «Ну...» но... э -э... Протянул я, обреченно вставая под внимательный взгляд остальных курсат. «Смелее, вы же будущие офицеры! Давайте громко и четко!» Гадская баба почти в открытую подначивала меня, при этом холодно и извительно улыбаясь, я все прокручивал в голове разговор с Мариной и просьбу хранить все в тайне. Как же неимоверно трудно было удержаться от того, чтобы не прорать в лицо этой стерве, что да, все эти баллы я заработал в честном бою, что я действительно смог буквально нагнуть всех, показав настолько запредельный класс, что к моему результату близко никто не приблизился. Но это говорить нельзя, и я, скрипя зубы и прикрыв глаза, медленно выяснился. выдавил из себя. «Никак. Вероятно, в тренажёре что-то сломалось. Может, сбой произошёл». «Ах, сбой». В голосе подполковницы ощущалось просто тонна удовлетворения. «Что ж, примерно так я и подумала. Что же вы там делали целых полчаса?» «Бегал», – с усилием ответил я, пряча глаза от молча смотрящих на меня девчат. «И прятался. Вы так побледнели, курсата. Наверное, мои вопросы вновь заставили вас пережить тот...» Те события. Бегать и прятаться столько времени, думаю, вправду было очень тяжело. Впрочем, осуждать вас за то, что вывели себя как мужчина, «Вы же и есть мужчина!» Она отвернулась к классу, вальяжно бросив мне. «Садитесь, курсата! Не хватало, чтобы вы тут еще и в обморок хлопнулись от переживаний!» Несмотря на остальных, сцепив зубы, я быстро сел за парту. «Опять эта тварь опустила меня ниже плинтуса!» «Что я ей такого сделал?» «Ну нет, надо было меня выставить перед всеми и опозорить!» «Что теперь обо мне подумают? Что я просто трус?» Внезапно я почувствовал, как мое запястье накрыло чья-то теплая ладонь. Бросив украдкий взгляд влево, увидел внимательное лицо Вики. Глядя на меня, она одними губами прошептала. «Все будет хорошо». и почти незаметно кивнула, ободряюще сжав мою руку напоследок. Но душе слегка потеплело. Правда, я терялся в догадках, почему вектор отношения Вики ко мне снова поменял направление. Возможно, на нее так повлияло мое попадание в больницу. Оставшееся время пролетело быстро. Находясь в раздрай, я почти не запомнил, о чем шла речь, но когда прозвенел звонок и подполковница наконец вышла, остальные девчонки взвода окружили меня и принялись громко возмущаться. Однако возмущение их было направлено не на мою персону, чего я боялся. А она преподавала: "Это недостойно офицеры", звенящим от негодования голосом говорила одна. "Так оскорблять, унижать? Да и кого, парня?" Она сразу на него взъелась. Я думала, она просто против парня в академии, но то, что сейчас уже перешло всякие границы, вторил ей другая. "Петя, не слушай её. Это уже протолклась ко мне, Кристина. Плю не забудь. И вообще, Она возвысила голос. «Подруги, предлагаю писать коллективный рапорт о недостойном поведении на имя начальницы кафедры, а потом через нее передать генерале». Все разом приумолкли, слегка ошеломленные таким предложением, а затем загомонили вновь громче. Но тут поднялся я. Единодушие девушек дорогого стоило, но идея, поданная Кристиной, все-таки чересчур, особенно для первого курса. В конце концов, с подполковницей это дело наше, личное, чтобы ему причины не было и раздувать его до конфликта со всем взводом просто глупо. «Не надо никакого рапорта», — твердо произнес я, по крайней мере коллективного. «Я благодарен вам за такую поддержку, но это лишнее. Думаю, я смогу решить этот вопрос в частном порядке». «И правильно». Внезапно холодно раздалось откуда-то из-за спин. Девчонки разошлись, и я увидел и Волгину сидящую за столом с журналом взвода под ладонью. Нечего впутывать остальных, им еще учиться. А мне, значит, нет? Прищурился я. Но комзвода лишь скользнула по мне бесстрастным взглядом, и больше ничего не говоря, подхватив журнал, отправилась из класса. «Знаешь, Петя», — негромко сказала Кристина, задержавшись возле меня, когда остальные курсаты тоже потянулись на выход. «Что-то не верю я в то, что ты сказал. Я видела, как смотрела в экран на Ржевское, так пристально затросли выбегать нее не наблюдают и я, добавила за моей спины Вика, которая тоже, как оказалось, не ушла со взводом. Ну и что на это ответить? Только вздохнуть и, сделав морду кирпичом, пойти вон. Будь на мне подпиской, я бы, может, и бросил пару намёков, но сейчас какое-то чрезмерно обострившееся чувство ответственности не давало мне даже подмигнуть лишний раз. В коридоре было пусто. Лишь какая-то старшекурсница тёрлась у окна с книжкой в руках. Мазнув по ней взглядом я засунул руки в карман вспоминая, что там за следующая пара должна быть. «Вроде какая-то боевая подготовка, но в чём она заключается для меня совершенно непонятно. Одно хорошо я знал, куда именно идти. Спустя пару мгновений обе девушки поравнялись со мной и некоторое время сопровождали в полном молчании. Покосившись сначала на одну, а потом и на вторую, я почесал подбородок и на всякий случай уточнил. «А вы не в курсе, что за боевая подготовка?» «В курсе!» — хором ответили обе, после чего Вика пояснила. Первый месяц показывали кое-какие приемы, в том числе с личным оружием. Далее был перерыв, и сейчас вот снова, но ну, говорят, уже немного другое будет. Аудитория с номером 107 оказалась здоровенным залом, состоящим посередине инструкторшей в свободного кроя военном камуфляже. И позы, и взгляд, и упертые в бока руки, закатанными до локтя рукавами, выдавали в ней матерого сержанта-садиста, какими их показывают в американском кино. Оглядев наш взвод, выстроившийся вдоль стены, крепкая дама, не определенного возраста с Грацией Пантеры прошлась вдоль строй, внимательно разглядывая нас. Остановившись напротив меня, она немного попялилась, а затем буквально проорала, приблизив свое лицо к моему. «Курсата! Фамилия, имя! Какое мандо здесь забыл?» «Иванов Петр!» — выкрикнул я. «Хочу стать офицерой!» «Офицерой? А сам-то откуда?» «Я Воя из рода Златолецких!» «Воя?» — инструктор Шаш хрюкнула от смеха. из за какие заслуги?» «За боевые!» Ржание бабища в камуфляже слышно было, наверное, даже во дворе корпуса. «Насмешил». Она вытерла выступившей в уголках глаз слезинки. «Ладно, комик, так и быть. Не вытру тебя в за шесть занятий, хоть и надо бы. Ты же первичную подготовку не прошел. Нравишься ты мне, бойкий. Посмотрим, какая ты воя». «А теперь все!» Она хлопнула в ладоши. «Быстро вон туда и костюмы по размеру надеваем! Сегодня у вас первое учебное занятие по практическому групповому бою!» Вместе со всеми добежав до стенда с висящими на нем странными на ощупь камуфляжными комбинезонами, как я уже упоминал по сравнению с местными дамами, даже такими молодыми, как мои самзводницы, я не смотрелся крупным, скорее наоборот. Поэтому что в груди, что вы извините, заднице, мне любой комбез был чересчур свободен. Помыкавшись, Я, наконец, выбрал один из самых маленьких по объему, в котором не должен был выглядеть как клоун. А когда обернулся, то обомлел. Потому как все 20 девах, абсолютно никого не смущаясь, И раздевшись до трусов, деловито эти комбинезоны на себя напяливали. Причем до трусов подразумевало, что и лифчиков на них не было. И сейчас я пялился на 20 пар разнокалиберных женских грудей, что чуть подрагивали, иногда подпрыгивали, слегка покачивались, а в особо крупных случаях еще и упруго сталкивались между собой. Кое-как оторвавшись от этого зрелища, я мысленно пожал плечами. Раз уж раздевал их сюда не завезли, решил быть как все и тоже принялся снимать себе одежду. Но стоило мне спустить штаны и скинуть рубашку, как во внезапно наступившей тишине ко мне подскочила инструкторша и спешно подобрав с пола мою одежду, тут же прикрыла меня. «Ты что творишь?» – зашипела она. «Стриптиз тут решил устроить!» «Какой стриптиз?» Хотел было сказать я, «У вас и так, вон, все с голыми сиськами наперевес». Но, подняв взгляд, обнаружил, что все курсаты, застыв в нелепых позах, дружно пялятся уже на меня. Под моим критическим взором они отмерли. Дело на захихиков и покраснев о инструкторше, настойчиво принялась меня подталкивать к двери в углу зала. «В тренерской переоденьте, Иванов. Нечего тут торсом своим голым девчонок отвлекать. И на вот». «Под комбес одень!» Всунула она мне в нагрузку какой-то пластиковый бронежилет. Наконец, с облачением мы закончили тогда, выдав всем защитные маски, женщина, чьё звание я так и не разобрал, повела нас вооружаться. «Перед вами масса массогабаритный макет личного оружия «Опират мобильного доспеха», показала инструкторша средних размеров пистолет. «Для вас это оружие последнего шанса. Если вы выжили в бою и смогли выбраться из доспеха, то именно оно даст вам хоть какое-то шансовое». Шанс дойти к своим и отбиться по пути от одиночных противников. Поэтому на всех занятиях работать будем только с ним, чтобы вы привыкли к весу и габаритам. «А другое оружие, госпожа майора?» – спросила какая-то курсата, все же прояснив для меня вопрос со званием. она кой?» – подняла бровь инструкторша. «Вы же не спецназ и не разведка. Автоматы и винтовки вам незачем. На поле боя ваша задача – добраться до своих, а не устраивать затяжные перестрелки. Еще вопросы?» «А чем он стреляет?» – поднял руку уже я. «Конкретно этот?» – специальными шариками с небольшим электрическим зарядом. Попадание в костюм тут же регистрируется и отображается у меня на планшете. инструктор махнула громоздкой угловатой панелью в металлическом корпусе, которую держала во второй руке. «То есть мы будем против друг друга?» – уточнила Виктория. «Да, 10 на 10. Ну или, как в вашем случае, 11 на 10. Бои до последнего выжившего». «А где это будет?» «На территории Академии есть специальная площадка, все увидите сами. Если больше вопросов нет, то получаете оружие и запас шариков, две обоймы по 25 штук». «Да это же натуральный пейнтбол», — осенило меня. «Только не с краской, а с электричеством». «Пейнтбол я любил. Мы бывало выезжали к компании, чтобы побегать да пострелять. И выпить, куда ж без этого». Поначалу играл я хуже некуда, выбывая с пристрелки чуть ли не первым, но как-то однажды получилось свести знакомство с хорошим парнем по имени Егор, бывшим ГРУшником и спецназером, и постепенно стата моя начала выправляться. Некоторую роль сыграл и опыт компьютерных стрелялок, особенно после того, как Егор показал, каким образом компьютерную реальность можно перенести сюда, на пейнтбольную площадку. Вообще, конечно, потрясающего хладнокровия и выдержки был человек. он почти Никогда не бегал, передвигаясь исключительно шагом. Неторопливо выглядывал с одной стороны укрытия, затем с другой. Делал один выстрел, после чего все так же спокойно менял позицию. Не терял самообладание в ситуациях, когда был один против пяти, а то и большего числа противников. И зачастую оставался последним из живых. Вот он меня и учил, как нужно играть. Единственным минусом сейчас было то, что в руках моих пистолет не совсем привычны мне в плане как веса, так и хвата. Но выбирать не приходилось, и я, снарядив обойму, принялся терпеливо дожидаться остальных.